Глава 10. Существует интересная техника, позволяющая избежать извинений, заключающаяся в том, что достаточно просто выразить намерение извиниться. Мне кажется, за свою длинную историю человечество отточило своё мастерство, как эффективно извиняться, не извиняясь на самом деле. Я впечатлена. Мы предпринимаем шаги к признанию поражения, отказываясь сдаваться. Фраза прошу прощения, если кого-то обидел, является ярким примером сомнительного использования сослагательного наклонения. В нём есть «если». Возможно, моя отговорка, что я не извиняюсь, потому что извинениями ничего нельзя решить, не так уж и плоха. Однако моя мать, которую я никогда не просила меня рожать, была не из тех, кто использует подобные окольные формулировки. Она была из тех, кто извинялся напрямую. Более того, она была из тех, кто извинялся постоянно и без устали. «Да, она была упрямой». Даже когда ей говорили, что её прощают, даже когда говорили, что все в порядке, даже когда просили перестать извиняться, её это всё не устраивало, и она продолжила преследовать своего собеседника и извиняться, и даже мне, маленькой болезненной девочке, приходилось день и ночь терпеть её извинения. «Мне так жаль, что не смогла родить тебя здоровым ребёнком», говорила она. И несмотря на то, что она окружила меня заботой, Каждое её извинение заставляло меня чувствовать, будто моё слабое здоровье выгравировано на моём теле, и на моём разуме. Эти раны причиняли мне больше боли, чем моя болезнь. Мне словно говорили, что я едва соответствую минимальным критериям для человека, что я неполноценная как физически, так и культурно. Однажды я не выдержала и ответила: "Перестань так говорить. Я никогда не просила, чтобы ты рожала меня здоровым ребёнком". Да, соглашусь, я не очень удачно выразилась. Не буду отрицать, я вышла из себя. поэтому могла выражаться грубовато, даже не неуверенно, расслышала ли моя мать последние два слова. Настолько она была потрясена. Правильно ли я поступила, что сказала те слова? Я сама не мать, так что не знаю. Как дочь я могу предположить, что она чувствовала, и мне кажется, что для неё такое осуждение было полной неожиданностью, ведь я долгое время терпела все бесчисленные извинения по поводу моей болезни. «Да как ты можешь обвинять извиняющегося человека?» Возможно, подумала она. Наверное, будет слишком большим привлечением сказать, что она раскаивалась той лишь целью, чтобы её ни в чём не обвиняли. Но именно поэтому она так сильно уцепилась за моё едкое высказывание. Можно ли это назвать комплексом жертвы? Или это комплекс преступника? Или это всё псевдонаучная преступно-жертвенная чушь? Примечание переводчика. В данном предложении использовано слово «хикаго-кутэки», которое вообще-то является выдуманным словом, образованным от «хикаго-кутэки» — «ненаучный». Путём замена первых двух иероглифов из слова «хигай» — «получение вреда» и слова «кагай» — «причинение вреда», соответственно. Ох, какая досада. Что ж, если мои слова были неправильно истолкованы, то я бы хотела извиниться. В общем, подводя итог, можно сказать, что она продолжила извиняться, словно пытаясь опередить меня, но моя контратака оказалась на удивление эффективной. С тех пор моя мать перестала передо мной извиняться. Как только она поняла, что я могу на неё рассердиться, с извинениями было покончено. Она продолжила заботиться обо мне, как делала это и ранее, но с того момента и по сей день она более ни разу не извинялась. «Что? Идея?» «Я не стану извиняться, если это значит, что меня будут за это осуждать». «Ах да, это говорит, что мы с ней всё-таки одной крови». «Я извинюсь как следует, так что обещаю, что не будешь злиться». Мы даже дали друг другу такое ужасное обещание.